и все еще нет сына, столь преданного своей матери. Я рос, окруженный сестрами. Аннет, бедная, милая Аннет, упокой Господь ее душу. Лотти, Конни, Ида, Додо. Я люблю их всех, со всеми их отличиями. Я знаю их насквозь. В молодости я не чуждался женского общества. Я не ронял свое достоинство, как многие другие, но не был ни невеждой, ни ханжой, и все же. И все же я пришел к мысли, что женщины, другие женщины, подобны дальним странам. Да только когда я бывал в дальних странах, посреди Вельда в Африке, я всегда умел ориентироваться. Наверное, я говорю бессмыслице. Он замолкает. Ему требуется ответ. Мы не такие уж дальние, Артур. Мы больше походим на соседнюю страну, которую ты каким-то образом позабыл исследовать. А когда начинаешь, ты не уверен... Более ли она развита или гораздо более примитивна? Да, я знаю, как думают некоторые мужчины. И, возможно, дело обстоит и так, и так, а, возможно, вообще никак. Ну, скажи мне то, что ты хочешь сказать. Джин страдает упадком духа. Возможно, это не точное описание этих припадков. Они физические, у нее мигрени. Но все-таки это скорее нравственная депрессия. Она говорит, что ведет себя так, будто совершила нечто ужасное. И в такие моменты я люблю ее особенно сильно. Он пытается глубже втянуть йоркширский воздух, но это скорее напоминает грустный вздох. Я сам впадаю в черное настроение, но испытываю за них только омерзение и презрение к себе. И в такие моменты она без сомнения любит себя так же сильно. Я ей о них не говорю». — Возможно, она догадывается, но это не в моем духе. — Ничего иного я и не ожидала бы. — По временам я думаю, что схожу с ума. Он говорит это спокойно, прямо, точно человек, предсказывающий погоду. Через несколько шагов она приподнимает руку и кладет ему на локоть непривычный жест, захватывающий его врасплох. — Или, если не сойду с ума, то умру от апоплексического удара, взорвусь, как котел старого грузового прохода и просто пойду к дну вместе со всей командой». Мам не отвечает. Нет необходимости опровергать его уподобление или даже спросить, не показался ли он врачу из-за боли в груди. «Когда это на меня находит, я во всем сомневаюсь. Сомневаюсь, любил ли я когда-нибудь Туи. Сомневаюсь, люблю ли я своих детей. Сомневаюсь в моих писательских способностях. Сомневаюсь, что Джин меня любит». Вот это требует отклика в том, что любишь ее. Ты не сомневаешься в этом никогда. В этом никогда. Но в результате только хуже. Если бы я мог усомниться и в этом, тогда бы я мог усомниться во всем и радостно погрузиться в тоску. Нет, это всегда тут и сжимает меня в чудовищной хватке. Да, Артур, Джин тебя любит. Я в этом твердо убеждена. Я знаю ее и читал ее письма, которые ты посылаешь мне. Думаю, что так и есть. Я верю, что так и есть. Но как могу я знать твердо, что это так? Вот вопрос, который терзает меня. Стоит нахлынуть этому настроению. Я думаю это... Я верю в это. Но каким образом могу я это знать? Если бы я только мог доказать, что это так. Если бы кто-то из нас мог это доказать». Они останавливаются у калитки и смотрят вниз на колышащий травами склон, на крышу и трубы Мейсонгилла. гилла Но ты уверен в своей любви к ней? Так же, как она уверена в своей любви к тебе? Да, но это одностороннее. Это не значит знать, это не доказательство. Женщины часто доказывают свою любовь так, как доказывалось много раз. Артур скашивает взгляд вниз на свою мать, но она упрямо смотрит перед собой, и ему видны только изгиб чепца и кончик ее носа. Но опять-таки это не доказательство, это просто отчаянное старание его получить. Сделай я джин моей любовницей, это не доказало бы, что мы любим друг друга. Согласна. Это может доказать как раз обратное, что наша любовь нас ослабляет. Иногда возникает впечатление, будто честь и бесчестье очень близки друг другу, много ближе, чем мне казалось. Я никогда не внушала тебе, что честь — легкий путь. Будь это так, чего бы она стоила? И, быть может, доказательства тут вообще невозможны. Быть может, наилучший предел — это думать и верить. Быть может, узнать по-настоящему можно только за гробом. Нормальное доказательство зависит от поступков. Проклятая особенность нашего положения в том, что доказательство заключается в бездействии. Наша любовь — нечто отдельное, в стороне от мира, неизвестна ему. Она невидима, неосязаема для мира. Однако для меня, для нас, она абсолютно видима, абсолютно осязаема. Она не может существовать в вакууме, но она существует в ином месте, где атмосфера совсем иная. Либо легче, либо тяжелее. Я не уверен, какая именно. И где-то вне времени. И так было всегда, с самого начала. Именно это вы сразу же распознали. Что нам дана та редчайшая любовь, которая поддерживает меня, нас абсолютно, и тем не менее... Тем не менее, я едва осмеливаюсь произнести это вслух. В голову мне это приходит, когда я на самой низкой точке. Я ловлю себя на... Я ловлю себя на мысли. А что, если наша любовь не такая, как я верю? Не нечто, существующее вне времени? Что, если все, что я думаю о ней, неверно? что если она ни в каком смысле не особенная, или особенная только лишь в том, что она скрывается и не завершена, и что если что если ту и умрет, и мы с Джин станем свободны, и наша любовь сможет, наконец, быть объявленной и санкционированной, и предъявленной миру, и что, если в эту минуту я обнаружу, что время потихоньку делало свою работу, незаметно для меня — делала свою работу, обгладывала и разъедала, и подкапывалась. Что, если тогда я обнаружу, если мы обнаружим, что я не люблю ее так, как думал, или что она не любит меня так, как думала, что нам тогда делать? Что? Мам благоразумно не говорит ничего. Артур поверяет мам все, свои глубочайшие страхи, свои величайшие воспарения, и все промежуточные треволнения и радости материального мира. И никогда даже не намекает на свой всеуглубляющийся интерес к спиритуализму или к спиритизму, как он предпочитает его называть. Мам, покинув католический Эдинбург, просто процессом посещения служб, прилепилась к англиканской церкви. Уже трое ее детей вступили в брак в Сент-Освальде. Сам Артур, Ида, Ида и Додо. Она инстинктивно не приемлет спиритический мир, в котором ощущает анархию и шарлатанство. Она считает, что люди способны каким-то образом понять свою жизнь, если общество откроет им свои истины. И далее, что религиозные истины общества должны выражаться признанными институтами, будь то католическая церковь или англиканская. А кроме того, следует подумать и о семье. Артур-рыцарь Он завтракал и обедал с королем, он общественная фигура. Она повторяет ему его же похвальбу, что он только Киплингу уступает во влиянии на здоровых и бравых молодых людей страны. Что если станет известно? Что если станет известно, что он участвует в сеансах и тому подобном? Это перечеркнет все шансы стать Пером. Четно он пытается пересказать свой разговор с сэром Оливером Лоджем в Букингемском дворце. Конечно же, мам не может не признать, что Лодж абсолютно уравновешенный человек с безупречной научной репутацией, чему доказательство его недавнее назначение первым ректором Бермингемского университета. Но мам не желает признавать ничего связанного со спиритизмом. Тут она непреклонно отказывается пойти навстречу своему сыну.